Глава сорок пятая. Факбой. Кортни сказала, что я хороший финансист. Джек сидит с чашкой чая на диване Леона и смотрит в экран ноутбука, пытаясь выбрать вопрос. Их скопилось слишком много, и первые два они решали не меньше часа. Даже чай остыл, потому что было совсем не до него. Она права. Леон поднимает голову от своего экрана. Лучше финансиста у нас еще не было. У нас вообще их не было. Факта не отменяет. Если ты единственный в своем роде, это не значит, что не можешь быть лучшим. Сравнительная характеристика подразумевает наличие конкурентов. Да насрать! Леон что-то набирает на клавиатуре. Следующий вопрос. Бюджетная политика. «А что с ней не так? Документ четкий, вменяемый. Чем тебя не устраивает?» Женевьев сказала, «Это не так выглядит». «А я другого образца не нашел». «Вот пусть Женевьев тогда садится и делает». Морщится ли он? «Ненавижу, когда так поступают». «Как имена?» — отрывается от экрана Джек. «Критикуют?» «Мне казалось, мы это всегда поощряли». «Критику — да», — отвечает Леон. «Но одно дело, когда ты понимаешь, как будет лучше, и готов помочь достичь результата. Вбросить фразу «это не так делается» и гордо уйти — не критика». Женевьев в последнее время зачастила закатывать глаза. «Так что...» «Если ей что-то не нравится, пусть идет и делает как надо, а мы пока будем работать по этому документу». Джек улыбается сам себе и вычеркивает из списка сразу несколько вопросов. Ему нравится учиться, а сейчас, тем более, Леон помогает отделять то, чего действительно не хватает, от лишних эмоций и переживаний. И если для этого нужно было довести себя до увольнения, ладно, все равно стоит каждой нервной клетки. Он смотрит на вопрос в середине списка и мысленно вздыхает. Это все еще острая тема. Гэри с Леоном почти не разговаривают после истории с бракованной партией. Гэри заставил Чеда написать Леону письменную претензию. Того это взбесило, и теперь вместо решения проблемы они оба ходят обиженными. Очень взрослые ребята, очень серьезные директора. Для Проформы он задает вопросы об амортизации инвестиций и отчете о рисках. И эти две темы затягивают их еще на несколько часов. Джек все время держит в голове завод и клянется себе, что не уйдет отсюда, пока не исполнит обещание, данное Гэри. Даже если ему придется спать на диване. Когда они заканчивают с инвестициями, за окном начинает темнеть, и над головами включается мягкий свет. Леон задумчиво потирает подбородок и кивает собственным мыслям. Это его шанс. «Давай поговорим о заводе». «А у тебя по нему какие-то вопросы?» Ощутимо напрягается ли он. «Не совсем, скорее теория, но я обещал Гэри, что поговорю с тобой сегодня». «Сам Гэри, видимо, со мной больше говорить не хочет». Тот откладывает ноутбук и встает с дивана. «Давай чашку, сделаю свежий чай». «Если тебе поможет, капни в него виски». А, «А это идея». Леон поднимает руку и смотрит на часы. «Пиво хочешь?» «Уже сильно позже шести, так что технически нам ничто не мешает». «Давай», — кивает Джек. «Может, разговор пойдет легче». «Вряд ли. У нас с каждым месяцем только сложнее». Как давно они перестали видеть в Леоне человека. Сейчас, когда он устало открывает бутылку пива, Джек словно впервые замечает скованные мышцы и осунувшееся лицо. И от этого становится стыдно. Это ведь тоже их брат. Да, с замашками сраного лорда, но брат же. В общем, пару месяцев назад ко мне пришли Гэри и Тыковка. Джек принимает бутылку. Жаловались на завод. «Анджолерас и Грандер, значит». Кивает Леон и тяжело опускается на диван. «Примерно. У них была гениальная идея перенести его в другую страну, и мы сели ее разбирать. Просто для интереса. Где эти гении хотели его разместить?» «В Литве». Леон выплевывает пиво, заходясь хохотом, и тут же поднимается. Его накрывает второй приступ смеха, и Джек прикусывает губу, чтобы не заржать самому. «А почему не Беларусь? Оттуда было бы еще сложнее доставлять. Они там между Данией и Швецией морскую логистику нашли. Литва!» Повторяет Леон неверяще и протирает свой журнальный столик. «Гениально! Морская логистика Парагвая и та выглядит логичнее!» «Парагвай?» — припоминает Джек. «Это там, где выхода к морю нет?» «Именно!» «Так, и что ты им ответил?» «Что есть еще сыревая база!» «А потом я задумался. Знаешь о чем?» «Если ты про Бангладеш, то это не вариант!» Леон садится обратно и цепляет ногтем этикетку на бутылке. «Я проверял». «Именно. Мы цепляемся к месту. Тем временем в Китае херова гора заводов, и проблемы с ними явно не у всех. А если вопрос в нашей финансовой модели?» «Что ты имеешь в виду?» Леон резко поворачивается, и Джек даже слышит, как хрустят его позвонки. Смотри. Мы поставили очень простую модель. Вот цена, за которую мы покупаем. В нее нужно уложить сырье, зарплаты, запас на выбраковку, постоянные затраты на содержание и прибыль. Верно? Но эту цену мы не ставим, а считаем, исходя из затрат. И что происходит, если их итоговые затраты получаются выше? Мы... Леон застывает. Мы разбираем это с Джоу или индексируем или сокращаем расходы или берем из прибыли. А Джоу сильно хочется разбирать это с тобой. Он режет расходы сам, тот задумчиво прикусывает палец и шумно выдыхает. Итак магнитная плашка меняется на ленту, потому что дешевле. Он нашел альтернативу и сэкономил деньги. Если прокатит, ты ему премию выпишешь. А то, что это похерило ребро жесткости и вылезло наружу, побочный эффект. Мы никогда не узнаем, на чем еще он сэкономил, пока не случится очередной брак. «Я его убью», — спокойно произносит Леон. «Верю». Джек и правда верит. Теперь он знает, на что тот способен. «Но не стоит. Что, если финансовая модель будет более гибкой?» «У тебя есть идеи?» «Мы тут проработали одну. Да, давно хотели показать, но не получалось. Вспоминать о том, что Леон отправил его нахер, как школьника, не хочется. Тем более, что сейчас он превратился в сконцентрированное внимание». Джек находит в недрах ноутбука тот файл, который они сделали еще с Гэри и тыковкой. Он поворачивает к Леону экран и кратко погружает его в курс. Тот не перебивает, только изучает цифры и расчеты, сдвинув брови и постоянно кивая. «А говоришь, херовый финансист!» — произносит он, когда Джек заканчивает объяснять. «Это мне у тебя учиться надо!» «Санта не додумался. Но есть вопросы». «Конечно. Дай угадаю. Ты понимаешь, что наша рентабельность в этом случае снижается?» «Значительно. И тут вступает Гэри». Джек тянется к ноутбуку и переключает на соседний лист. «Рамон подготовился к выходу в Мексику. Посмотри на рост продаж в Южных Штатах». Они с Женевьев по-тихому запустили нативную рекламу через блогеров. И теперь мексиканцы, навещая семьи, везут домой джей-фаны. Стабилизация качества для выхода на новый рынок? Ты все сам понимаешь. Джек победно поднимает руки. «Посмотри на прогноз продаж в первые полгода». «При худшем сценарии падения рентабельности мы выходим на другой уровень в чистой прибыли». Взгляд Леона в эту минуту — лучшая похвала, которую можно было получить. Они тут же проваливаются в детали, потому что тому интересно всё — расчёты, риски, диапазоны. Они заканчивают с несчастным файлом только к полуночи. Вокруг них батарея пустых бутылок, но Джек чувствует себя победителем. Впервые за черт знает сколько времени у него что-то получилось. И сейчас, с парой мелких доработок, схема выглядит до нереального хорошо. «Чежоу я все равно уволю, но это и к лучшему», — довольно произносит Леон. Я нашел человека, который сможет работать в такой системе. Тоже из Китая? Нет, британец. Я решил, хватит с меня местных директоров. Этого я хотя бы знаю и понимаю, как и что он думает. Поддерживаю. Кивает Джек и поднимается. Затекшие мышцы требуют разминки. Мне пора. Скинь файл. Просит ли он? Может, останешься? У меня гостевая есть. Не удивлен, что она есть, но я лучше домой. вызову такси. Завтра же все равно у тебя собираемся. Флоренс выходила на связь. Прости, Джек вздрагивает от этого вопроса. И правда, он все это время не думал о Флоренс. Даже странно. До сегодняшнего дня проверял телефон каждые пять минут, а сейчас не знает, где он. «Флоренс!» Спокойно повторяет Леон и отдает ему ноутбук. «Она тебе не звонила? Не писала?» «С чего бы?» «Не знаю». Он отводит глаза, тянется поднять пустую бутылку. «Я просто спросил». Для лидера преступной группы ты сейчас очень херово врешь. Тот молча собирает бутылки, задумчиво жуя губы. Знаешь, почему я предпочитаю отношения в рамках контракта? Вдруг поднимается ли он? Потому что ты помешан на контроле за засранец, улыбается Джек. Потому что все понятно заранее. Цели, границы. На что мы оба можем рассчитывать? Контракт помогает избежать ненужных ожиданий. И претензий, перебивает он, именно. Всегда думал, что у нас одинаковые взгляды на отношения. Подходы разные, но мы оба никогда не доверяли всеобщей идиотской концепции, которую продает нам общество. Ты сейчас про любовь? Единение душ и прочую дребедень. Да, Леон отходит к кухне. Так и было, брат, признает Джек. Я не верил, что все это существует. Что изменилось? Просто встретил Флоренс. Она настоящая, понимаешь? Живая, искренняя, умная. А еще она видит все так же, как я. Он прикрывает глаза, и ее образ снова всплывает в памяти. Не представляю, как без нее дальше быть. У меня будто свет в жизни забрали, вместе с красками. Работаю допоздна, домой ехать не хочу. Там без нее пусто. Раньше просыпался от кошмаров, а теперь... Потому что во сне ищу ее руками, а ее нет. И в момент, когда я это понимаю, мне больно. Почти физически. «Не спрашивай, откуда я узнал», — предупреждает Леон. Но ей тоже плохо. Она несколько дней не появлялась на работе. Первое, что хочет спросить Джек, кто ему доложил. Но этот вопрос приходится проглотить. В голове всплывает еще десяток других, все ли в порядке с ее здоровьем, как она сейчас. Как ей помочь? Надеюсь, сейчас ей легче, — отвечает он. Ты идиот! Я пытаюсь объяснить, что она тоже к тебе неравнодушна. Не давай мне надежду! Джек невольно сжимает кулаки. Пожалуйста! Я нахер не понимаю! Раздраженно швыряет бутылки в ведро Леон. Вы любите друг друга? Сложно кому-нибудь из вас... Позвонить и сказать это намного сложнее, чем ты думаешь. Твою мать! Надеюсь, что меня такое не коснется. Не хотелось бы так же стоять, искать причины, почему нет. Это вместо способов, чтобы было «да». Ладно. Джек находит посреди дивана свой телефон. Вот, смотри. Пропущенные. Энви, Марта, Фарид... Он застывает на месте, увидев родное имя на экране. Один пропущенный. Еще днем. Господи, зачем он, дурак, выключил звук? Она звонила. «Вот видишь!» Закатывает глаза Леон. «Сейчас поздно ей перезванивать, да?» «Первый час. Я бы не рисковал». «Я наберу завтра утром», — обещает имени на экране Джек. «Перед нашей встречей». «Гэри еще не в курсе?» «Нет, ты что? Мне нужно...» Он убирает телефон. «Сначала самому разобраться. Если мы сможем договориться, я сам ему все расскажу». «Тогда до завтра, Ромео». «Точно», — бездумно кивает Джек, поворачиваясь к выходу. «До завтра». «Звонила». Даже если это ничего не значит для их отношений, и Флоренс хотела просто забрать свои вещи или еще что-нибудь, он всё равно услышит ее голос. И это единственное, что ему нужно, чтобы снова жить. Внизу Джек вызывает Убер, но продолжает пялиться на ее имя на экране. Четыре часа дня. Что у нее произошло? Вдруг важное, а он пропустил. Или он был ей нужен именно в это время, а сейчас уже нет. Стоит выключить мнительную школьницу. Завтра он перезвонит ей и все узнает, что бы там ни было. Главное сегодня вообще уснуть. Телефон в руках вибрирует и сверху имени Флоренс вылезает сообщение от Рендала. У меня для тебя Новый боец.